Само небо привело меня вовремя туда. Ты меня спасла, Долорес. Но с возвращением здоровья во мне с прежней силой, заговорила ненависть. Теперь ты знаешь все. Не пугайся меня, когда выражение моего лица кажется тебе странным. Ты знаешь мое отчаянное положение. Долорес с глубоким участием протянула руку несчастной Жуани. Останься у нас и старайся забыть свое горе, умоляла она. Не требуй от меня невозможного, Долорес. Подумай лучше о твоем ребенке. Посмотри, Жуана, с какой любовью он протягивает к тебе ручонки. Несчастная закрыла лицо руками, слезы полились из глаз. Но в следующую минуту ее руки опустились на подушки, и бледное изнуренное лицо снова приняла холодное суровое выражение, говорившее о страшной жажде жизни. «Если я в другом прошептала она. "Этот несчастный бездомный ребенок найдет тебе вторую мать, даурс". И эта мысль успокаивает меня. "Ты же простишь мне все, что бы я ни сделала, так как ты добрая, благородная душа". «Не правда ли? Я обещаю тебе это, Жуана, проговорила Далорес, поцеловав бедного ребенка со слезами на глазах. Теперь я совершенно спокойна. Ты облегчила страдания моей души. Благодарю тебя за все, что ты сделала для меня. Матерь Божья да благословит тебя за то, что ты обещала мне сделать для моего ребенка». Возвратись к своим родителям. Они уже, наверное, простили тебя, уговаривала её Долорес. Моя мать умерла с горя, а отец, желая избавиться от позора, переселился на остров Кубу. Ты ищешь для меня утешения и спасения, Долорес, но для меня уже все, все погибло. И везде, куда я ни взгляну, Меня окружает непроглядный мрак. Такова уж моя судьба. Молись за меня. Далорис была глубоко тронута рассказом Жуаны, поняв, что наполнялось сердце несчастной. Она содрогалась при мысли, что быть может, и ей самой предстоит такая участь, что Олимпио забудет ее, изменит и нарушит свою клятву, как это сделал Филиппо. Ни одно известие о нём не приходила в Меддину, но она успокаивала себя мыслью, что ему не было известно настоящее её место пребывания, или что может быть, письма от него попали в руки нового смотрителя замка. Эндэм тем временем уже выздоровел, и вскоре все почувствовали последствия насилия, совершенного над ним. Наказать поселян по закону он не смел, так как Герцк Признавая в этом деле виновным самого управляющего, даровал всеобщую амнистию. Тяжелое время снова настало для работников и поселян. Эндема был взбешен тем, что не находил причины излить свой гнев на работников. Под присмотром старосты работы шли весьма аккуратно, за что картина был похвален самим герцогом. С досадой он стал требовать от работников еще больших усилий и стараний, грозя в противном случае строгим наказанием. Ненависть управляющего к старости возрастала каждым днем. Картина избегал всякой встречи с Эндемо, но если же не было такой возможности, он коротко и спокойно отвечал ему на вопросы, как будто между ними ничего не происходило. Эндемо все еще не терял надежды когда-нибудь овладеть прекрасный далорес. Вскоре произошло событие, которое увеличило его затаенную пламенную страсть. Проезжая как-то вечером мимо кижиной картины, герцог услышал мягкий звучный голос девушки. Остановив лошадь и долго прислушиваясь к восхитительной песне, он подъехал к окну и выразил дочери старостой искреннюю благодарность за доставленное наслаждение. Долорес была вне себя от испуга при внезапном появлении герцога, тем более, что держала на руках ребенка Жуаны. Молодой Медина, приписав испуг Долорес ее стеснительности, сказал, что попросит ее в скором времени петь в замке для знатных гостей. И с этими словами он уехал.